Глава четвёртая. Остановившись в дверном проёме, я окинула взглядом лабораторию и подошла к своему столу за пробиркой. Вытащив пробку, обрызгала себя с ног до головы, затем проверила оставшееся количество эликсира. Как только нас привезли сюда, на базу южноамериканских наркобаронов братьев Варгасов, сообщили, зачем похитили. И Каттерсоны, и я работали над одной проблемой, но с разных сторон и в разных областях науки. Каттерсоны изучали влияние некоторых веществ на организм человека, а я работала в области синтеза таких веществ и разработки новых для улучшения качественных показателей лекарственных средств. и устранения побочных эффектов. Если широкой общественности абсолютно не интересуются такими специалистами, как мы, то такие деятели, как братья Варгасы, очень и очень пристально следят за нами, за нашими исследованиями и успехами в той области, которая их больше всего интересует. Наркобизнес тоже не стоит на месте. Изучает спросы и предложения своего сегмента рынка, стараясь перебить конкурентов И изыскивая новые способы обогащения, в итоге мы с Каттерсонами должны довести до конца производство наркотического вещества, опробировать на местном населении и представить конечный продукт нанимателям для дальнейшего промышленного производства. Для этого нам предоставили лабораторию, организованную в одном из бараков для работающих на полях людей. На Но новейшее оборудование, надо сказать, не поскупились. А вот для нашего проживания денег откровенно пожалели. Выгородили комнату от лаборатории, снабдив туалетом и душевой кабинкой. Да повесили три гамака. 3 месяца мы сосуществуем с Каттерсонами в этом бараке, не имея возможности выйти. Но даже высунуть нос наружу, не говоря уже о том, чтобы прогуляться по территории базы поселения, меня совсем не тянет. Нилс у сатель и так трудомо и риском для жизни удаётся спасать меня от домогательств как самих хозяев, так и их цепных псов, пригразив отсутствием энтузиазма в работе. Хотя мы втроём прекрасно понимаем, как только работа будет закончена и надобность в наших услугах отпадёт, за нашей жизнью нельзя будет дать и цента. Вместе с супругами, которым за 3 месяца привыкла как к родным, И была бесконечно благодарна за поддержку, и я всё время искала пути спасения. Пока ни один из них не был надёжным и хотя бы относительно безопасным для них. Вокруг сплошные джунгли. Пройти через них без проводника, оружия и припасов практически нереально, учитывая тот факт, что из трёх человек, вернее, двух и одного Вера, только я обладаю достаточной выносливостью. способностью добывать пропитание и высоким уровнем выживаемости. Но и по поводу себя были вопросы. 3 месяца беспрерывной работы, отсутствие возможности даже ненадолго освободить свою звериную сущность, сказываются и на моём самочувствии. Я слабею физически. Нервы уже на пределе, ведь каждый день вынуждена сдерживать звериные порывы и дикое раздражение. Довольно часто начинаю бесцельно метаться по бараку, вызывая недоуменные и тревожные взгляды Каттерсонов, но ничего не могу с собой поделать. К тому же, мои способности Вера ещё не развиты в полной мере. Физической неуязвимостью смогу похвастать, если перевалё за 300-летний рубеж, а пока в свои 31, словно щенок-переросток. Слаба и уязвима. Несмотря на пребывание в джунглях, где я практически ни с кем подозрительным не общаюсь, при первой же возможности составила фирменное волшебное средство, скрывающее мой запах оборотня. И каждый раз, приняв душ, на автомате опрыскиваю тело. Мне так спокойнее. Вот и сейчас, глубокой ночью, мучаясь от душливой влажной духоты, приняла душ и привычно скрыла свой аромат. Вытерев влажные руки о лёгкие льняные брюки, поправив обтягивающую спортивную майку, слегка поддерживающую грудь, не сдерживаемую бюстгальтером, взяла очередную пробирку и задумалась. Стоит ли её тратить или больше не надо? И тут взглядом зацепилась за странное движение. Наш барак расположен рядом с небольшой речушкой. Вело несущий мутные воды через территорию поместья Варгасов и убегающий дальше неведомо куда. Ночь, луна и яркие многочисленные звёзды дают достаточно света, чтобы обладая ещё и ночным зрением Вера, близлежащее пространство просматривалось достаточно чётко. И вот, судорожно вцепившись в неиспользованную пробирку, я впирилась в чёрную гладь реки. Пытаясь рассмотреть, что же меня встревожило. Тишина, нарушаемая стрекотом насекомых и криками ночных обитателей джунглей, казалась тяжёлым и душливым одеялом, окурывала землю. Но из-под неё я услышала тихий всплеск, а потом, напрягая все свои органы чувств, заметила широкие круги на воде. Всё ближе и ближе к берегу. Уже мысленно махнула рукой, подумав, что это вновь случайно заплывший крокодил пытается выяснить, чем бы здесь поживиться. Парочку таких наглецов я выгоняла длинной палкой, подвискетэль, панически боявшийся этих земноводных чудовищ. Пока я исступлённо лупила зубастых нахалов, сама чувствуя, что ещё немного и начну выть от ужаса, Нильс напряжённо стоял в стороне, а потом долго успокаивал жену. Но на этот раз в гости пожаловал не местный обитатель, крокодил. Я в полном ступоре, с неожиданным восхищением наблюдала, как из тёмных, смертельно опасных глубин медленно появлялся мужчина в чёрном гидрокостюме. Сначала показалась голова, покрутилась по сторонам, потом мощные широкие плечи и руки. Вдруг рядом с аквалангистом также беззвучно из воды высунулись ещё пятеро. Спустя всего пару мгновений на поросший травой берег вышли шестеро крупных, устрашающего вида мужчин. У меня в животе всё сжалось от плохих предчувствий. Эти шестеро показались мне куда опаснее, чем все наёмники Варгаса, ведь с ними при самом неблагоприятном раскладе я бы могла справиться, обернувшись волком. Но ну, сбежав в конце концов. А вот с этими, более чем уверена, такой финт не пройдёт. Чёрными тенями они, словно японские ниндзя, скользнули к нашему бараку, показывая чёткую, слаженную работу профессионалов. Не делая лишних движений и двигаясь с опасной грацией хищников, они буквально за пару секунд преодолели слабоосвещённое пространство и никем незамеченные скрылись из поля зрения, прижавшись к стене. Усилием воли я скинула оцепенение и ринулась в комнату, где отдыхают мои коллеги и друзья Каттерсоны. Закрыв Нильсу рот, от чего он тут же проснулся, знаками попросила молчать и разбудить отель. Удивление и напряжение в его глазах сменились пониманием и готовностью действовать. Мы достаточно хорошо узнали друг друга за 3 месяца, и понимая, что я не просто так его побеспокоила, Нильс быстро встал и разбудил супругу таким же образом, как и я его. Она успела протереть глаза со сна и свесить ноги с гамака, перед тем как в нашу спальню скользнули две тени и замерли молча, уставившись на нас. Я стояла к ним ближе всех, изотаив дыхание, рассматривала их. Мужчина, который первым выходил из воды, поразил слишком по моим трусливым меркам высоким ростом, мощным торсом и длинными сильными ногами, обтянутыми чёрным гидрокостюмом. Но главное это его лицо. Сейчас, когда он снял капюшон, особенно выделяется большой орлиный нос. скорее придающие ему хищности, чем портящие общее впечатление. Глубокие, блестящие в тусклом свете лампочки зелёные глаза, взирающие на нас с холодным интересом и полные, но жёстко поджатые губы. Смуглая, синеватая от проглядывающих щетины кожа и чёрные, как вороново крыло, блестящие короткие волосы. Европейец Скорее всего, француз. Второй мужчина, такой же сильный и высокий, отличается от первого более светлой кожей, римским профилем и ледяными голубыми глазами, в которых пока не отразилась ни одна эмоция. Но неисходящая от них опасность, нивнушительные габариты или холод в глазах испугали меня даже не то, как они молча рассматривали нас. словно добычу оценивая меня до дрожи в коленях до холодной мерзкой потной струйки вдоль позвоночника до ледяного комка в груди напугал их мускусный тяжёлый аромат зверя сидящего в каждом из них передо мной двое оборотней и скорее всего таковыми являются все шестеро водяных в груди вспыхнула боль и я вспомнила что надо дышать Сделав судорожный вдох, с трудом пропихивая в воздух посведённому от страха горлу, я механично вырвала крышку из пробирки и, не отрываясь глядя на веров, начала методично поливать себя антизапахом. Пусть лучше эти сильные опытные воины, с обонянием развитым, не в пример лучше, чем у многих из нашего вида, думают, что Ну и что? Отметив, как поднялись в недоумении брови у оборотней, я вылила на себя остатки и уронив пробирку из-за слабевших рук, замерла под их пристальным, изучающим взглядом, сцепив зубы, чтобы не заорать, ударившись в панику. Молчание прервал Нильс. Положив руку мне на плечо, он тихо спросил: "Кто вы такие? Зачем вы здесь?" Верс зелёными глазами удивлённо моргнул, переводя почему-то недовольный взгляд с руки Нильса на моём плече, на него самого. И тоже тихо, крепловато поинтересовался. Вы Каттерсоны? Нильс и Этель синхронно кивнули. Обереттинь продолжил. Кто мы неважно. Главное, что ваша компания наняла нас для доставки вас живыми домой. Штаты. Я очень надеюсь, что нам не придётся делать этого насильно, ведь вас здесь держит не по доброй воле. Я правильно понимаю? Нильскоротко выдохнул, выражая облегчение и радость, и торопливо заговорил. Вы наёмники, я правильно понял? Получив утвердительный короткий кивок зеленоглазого мужчины, продолжил. Мы рады, что хоть кто-то вспомнил о нас. Как мы будем выбираться отсюда? И что можно взять с собой? К сожалению, для вас нам придётся какое-то расстояние пройти по джунглям до места, где нас будет ждать транспорт. Насчёт вещей только самое необходимое и то, что сможете нести на себе по труднопроходимой местности. Я надеюсь, вы хорошо понимаете, что не на прогулку по центральному парку приглашаю. Не волнуйтесь, сэр, мы вас очень хорошо понимаем и где находимся тоже. нам потребуется хотя бы 5 минут, чтобы собраться и уничтожить наши исследования. Этель кинулась в лабораторию и начала методично сливать растворы на пол, затем навела хаос в компьютерных программах, куда мы заносили данные исследований. Нильс развернулся, закончив говорить, и наткнулся взглядом на меня, испуганную, замершую от страха посреди комнаты. Обо мне речь не шла. Неизвестно, возьмут ли спасатели меня с собой. А если возьмут, то будет ли для меня это выходом? Или лучше прямо сейчас сдаться аллигаторам? Вдруг они более доброжелательные и милосердные, чем я о них думала. И про палки забыли. За меня решил Нильс. Резко развернувшись к наёмникам, он с жаром, но при этом не повышая голоса, настойчиво заговорил: Нас похитили не одних. С нами доктор Илана Ирвинк из Akal Pharmaceuticals. Нас удерживают здесь втроём. Если вы не возьмёте её с собой, то её ждёт скорая и весьма мучительная смерть. Вы же не допустите этого. Какая вам разница, двух человек или трёх спасать? Верс голубыми глазами скользнул по мне откровенно платоядным взглядом, а зеленоглазый, сочёрив глаза и ещё пристальнее посмотрев на меня, принюхиваясь, и как мне показалось, недоуменно хмуря лоб, разрешил. Без разницы. Девочка, у тебя ровно 1 минута, чтобы собрать вещички, затем мы уходим. И у вас доктор Каттерсон тоже. Уже не раздумывая, я кинулась к чемодану, который собрала перед отлётом на Гавайи, а наркоторговцы любезно прихватили вместе со мной во время похищения. Чтобы, наверное, не заморачиваться потом поиском одежды. Схватила пару сменного белья, кофту, запасные штаны и две майки. Сдёрнув простыню с гамака, Сару сдела из неё мешок и положив туда одежду, кинулась за самым главным пробирками с отбивателем моего волчьего аромата. Открыв ящик, прикинула количество. Хватит на 3-4 дня не больше. Если дождя не будет. А что будет потом, лучше даже не загадывать. В такой-то компании. Особенно учитывая тот факт, что женщин Веров слишком мало, и каждая ценится очень высоко. Слишком часто в играх самцов мы становились разменной монетой или платой за чьи-то ошибки. Причём в буквальном смысле. Меня либо сделают чьей-нибудь сексуальной игрушкой, либо за вознаграждение вернёт Дурси. Ему плевать на мою ценность женщины Вера. Его волнует лишь месть за смерть единственного сына. Его подруга и мать Ирвина, Эмма Дурси, лично сдерёт с меня шкуру, причём очень медленно, наслаждаясь процессом. Ведь она искренне считала, что её сынок заслуживает самого лучшего, и неважно, чью жизнь он при этом сломает. или уничтожит. Эта холодная высокомерная женщина воспитала из него морального урода, а её муж во всём ей потакал, боясь её потерять. В итоге они лишились сына, а я родителей и живу в вечном страхе быть пойманной. Спрятав в пробирке импровизированный мешок, я закрутила концы и сделала ручку. Перекинув мешок через плечо, повернулась к нашим спасателям. И снова замерла от испуга. Уже трое оборотней стояли в дверях и с горячим пристальным вниманием следили за моими сборами. Мне показалось, я всей кожей чувствую их похотливые взгляды, скользящие по телу, от чего в груди нарастала паника, а в внутренности завязывались в ледяной узел. Нервно сглотнув, я застыла, боялась пошевелиться. этим самым спровоцировать внутреннего зверя возбуждённых самцов на охоту. Отметив моё состояние, мужчины резко отвели глаза, и двое из них пошли на выход, оставив меня рядом с зеленоглазым. Он стрельнул по мне хмурым взглядом, хрипловатым голосом приказал: "Время вышло. Все наружу". Каждый идёт за своим проводником и дышит ему в спину. Ни звука. Иначе у нас будут проблемы. Каттерсон, не бросив последний взгляд на разгромленную лабораторию, схватили похожий на мой мешок и поспешили из барака. Последним сразу за мной вышел зеленоглазый, горячо дыша мне в макушку, но не прикасаясь. За что я была ему искренне благодарна.